Глава шестьдесят первая. «Привет!» Я встретила его в прихожей, босая в домашнем платье с тонким пояском под грудью. Он вошел и заполнил собой все пространство. Своей аурой и запахом. Запахом дождя, терпкого парфюма и собственной кожи. От меня не укрылось, как потяжелел его взгляд, когда он прошелся им по моей фигуре. Под кожей вмиг разлилось тепло. Я смотрела, как он снимает куртку, и понимала, как соскучилась. Как не хватало мне его все эти полгода. Сам момент был до интимным. Будто беременная жена встречает мужа после работы. Только это иллюзия. Нельзя об этом забывать, чтобы потом не было мучительно больно. «У ребенка будет моя фамилия», — сказал Дима, когда с ужином было покончено. «Я не против. Для меня это не стало неожиданностью». Он привез меня сюда, признал ребенка, поэтому я была готова, что в графе «Отец» будет его имя. Я хочу, чтобы он родился в законном браке. Мое тело оцепенело. Я была оглушена его словами. Это напоминало театр абсурда, в котором мне отводилась не последняя роль. Шефт сбуравил меня черным взглядом, будто пытался залезть мне в голову. — В этом нет необходимости, — произнесла глухо. — В этом есть необходимость. — Какая? — сложила руки на груди. — Мы же не в девятнадцатом веке живем, чтобы жениться по залету. Никто не назовет его незаконнорожденным. Перспектива быть фиктивной женой меня не привлекала. Более того, было до ужаса обидно и больно от понимания того, что любимый мужчина хочет жениться на мне только из-за ребенка. — Ладно, мы поговорим об этом позже. Отступил он выходя в прихожую. «Мы не будем об этом говорить?» Мой голос срывался. «Я не выйду за тебя. У меня уже был один фиктивный брак». «Не плачь». Я даже не заметила, что по моему лицу текли слезы. «Мы все равно поженимся. А фиктивным будет брак или нет, зависит только от тебя». Сказав это, шефт ушел. Только потом я поняла, что в кабинет он не заходил и никаких документов не взял. В течение следующих нескольких дней мы не виделись. Он уехал в Красноярск в командировку, но каждый день по вечерам звонил, справляясь о самочувствии. Тему брака больше не поднимал, хотя я понимала, что это временно. Дима никогда не бросал слов на ветер. Слов, что никак не шли у меня из головы. Зачем ему это надо? Что за принципы? Дань традициям? Что? С этими мыслями я засыпала и просыпалась уже который день. Так какой все-таки цвет, голубой или белый? Вежливое покашливание вырвало меня из раздумий. Вот уже два часа мы с дизайнером выбирали, в каких тонах будет детское в загородном доме шефца. Давайте остановимся на сочетании белого и нежно-голубого. Но белый будет основным. — Хорошо, — услужливо улыбается девушка. — Но вы точно уверены, что будет мальчик? Просто однажды... — Я уверена, — ответила твердо. Сегодня уже третье УЗИ подтвердило пол малыша. Как скажете. Тогда я сегодня сделаю макет и отправлю вам электронкой. Я с облегчением кивнула и выпроводила ее из квартиры. Сегодня был просто сумасшедший день. Сперва анализы и УЗИ в клинике, потом салон, затем шопинг Дима настоял, чтобы я купила себе больше одежды для беременных, потому что у меня не было ничего, кроме комбинезона и домашнего платья. Артем снова настойчиво пытался всучить мне пластиковую карту шефца, но я уверенно отказалась и за все покупки расплатилась собственными сбережениями. И так чувствовала себя нахлебницей в его доме, которую приютили только из-за беременности. Устала, поковыляла в свою комнату разбирать пакеты с магазинов, но вдруг остановилась у его спальни. той комнаты где он спал, сразу после приезда. Раньше я туда не заглядывала, не потому что не хотела а потому что знала, как он не любит, когда нарушает его личное пространство. А сейчас не смогла себя остановить. Думала, гляну одним глазом. Если повезет, вдохну его запаха, что, возможно, еще витает в воздухе, и выйду. Открыла тихонько дверь, зашла и щелкнула клавишу выключателя. В тот момент, когда яркий свет залил комнату, я почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Прямо перед кроватью, по центру стены, Висела большая картина, на которой были изображены я и три огромных пса. На деревеневших ногах подошла ближе, чтобы убедиться, что это не обман зрения. Нет, так и есть. Картина, нарисованная маслом с того самого фото, что было сделано еще зимой. Зажав рот рукой, тихо всхлипнула. Боже, я была уверена, что он удалил фото, как только увидел его. Сам же тогда злился, что полезла к его собакам. Но эта картина? Что все это значит? — Ольга Игоревна, вам плохо? — услышала я встревоженный голос домработницы Анны. — Нет. Часто замотав головой, отошла к окну. — Анна, как давно здесь эта картина? — Она всегда здесь висела. Вернее, все время, пока я здесь работаю. — Как давно вы здесь работаете? — С марта. Немного подумав, ответила женщина. «Значит, с тех самых пор, когда он отпустил меня?» «Ничего не понимаю». «Это же вы на ней, да?» Я сразу поняла, как только увидела вас. Неопределенно кивнув, я пошла в свою комнату. Разделась и встала под душ. В голове был вакуум. Я была растеряна. Чувствовала себя слепым котенком, выброшенным на улицу. В груди был плотный комок из самых разных эмоций, в которых никак не получалось разобраться. Я не знала, что думать, не понимала, что чувствую. Понятия не имела, что делать дальше. Когда вытиралась полотенцем, мой телефон звякнул входящим сообщением. «Я заеду?» Я знала, что Дима прилетает сегодня, только не думала, что сразу же захочет навестить меня. «Да», — набрала дрожащими пальцами. «Хотелось увидеть его». А главное поговорить, спросить его, как он видит наше будущее и узнать, в конце концов, что он чувствует и чувствует ли вообще.